Наталья Андреева. Отцы и дети. Читает Григорий Пономаренко. Человек все в состоянии понять. И как трепещет эфир, и что на солнце происходит. А как другой человек иначе сморкается, чем он сам сморкается, этого он понять не в состоянии. Иван Сергеевич Тургенев. Отцы и дети. Моим читателям. Пожалуй, ни один мой роман не вызвал столько споров и не собрал столько восторженных и критических отзывов, как метель. В самом деле, зачем надо переписывать классику? И почему спустя столько лет я вновь обратилась к этой теме и написала роман «Отцы и дети»? Во-первых, я считала, что за мной должок. На презентации «Метели» один дотошный журналист, который явно осуждал меня за такое неуважительное отношение к классике, довольно егидно спросил, «А из отцов и детей Тургенева тоже сможете сделать детектив?» На что я, не моргнув глазом, ответила, «Легко!» «И сделала такие!» Другая причина — это вечная тема отцов и детей. У меня тоже есть взрослый сын. И разговаривая с ним, я понимаю, какие же мы разные. И не только им у нас, но и нам у них есть чему поучиться. Если в метели моей задачей было просто расписать очаровательную историю любви, то роман «Отцы и дети» — это почти что новая история. И не только о любви, а о времени, в котором мы сейчас живем и в которое я перенесла знакомых всем героев. Надеюсь, всем поклонникам моей метели роман «Отцы и дети» тоже понравится. А что касается споров и критики, однажды я уже это пережила. И, как видите, не потеряла охоты к новым экспериментам. Лишь бы моим читателям было интересно, и они не пожалели о потраченном времени. Ваша Наталья Андреева